В нем не осталось почти ничего человеческого. Майтан очень далеко продвинулся по восьмиступенной тропе просветления», — подхватил настоятель. «Преодолел первую ступень правильного понимания, вторую правильного целеустремления, третью правильного речи и изъявления, четвертую правильного поведения, пятую правильной жизни, шестую правильного старания и седьмую правильного умонастроения». Оставалась последняя, восьмая, правильного медитирования. Чтобы преодолеть ее, майтан выстроил в нашем саду павильон, и дни напролет созерцал лотос, помещенный в центр лунного диска, дабы совместить свое кокора с кокора цветка. Ибо лишь в этом случае Я знаю, что такое м -м медитация перед изображением Адзикан, перебил Фандорин, боясь, что разговор свернет в дебри эзотерического буддизма. Соген вновь улыбнулся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 Это была единственная фраза, которую рассказчица произнесла с чувством. Раст Петрович знал, что Сатока — женщина здравого ума, вряд ли склонная к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать. Так поразила его эта фантастическая история. А ужасная Эми Терадо воскликнула. И она еще спрашивает. «Потому он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств? Сигумо должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю!» «Кто-кто? Сигумо?» — повторил вице-консул незнакомое слово. «Расскажите про паука смерти, дочь моя», — наклонился Карлице настоятель. «Господину-чиновнику восьмого ранга это будет интересно. В мире Будды немало диковиного, и нам, жалким недоумкам, подчас не по силу разобраться в этих пугающих явлениях. Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, ты рада Сан. Фандорин заставил себя смотреть на полуженщину-полуребенка, чтобы не оскорблять ее чувств. Вот ведь странно. Каждая из частей тела Эмиты Рады была само совершенство. И утонченное лицо, и очаровательное миниатюрное тельце, но прилепленные друг к другу две прекрасные половинки образовывали поистине устрашающее целое.